Она отчаянно захотела сбежать из кабака, спрятаться от демона, но запуталась в полах платья и неуклюже завалилась на пол. Вольф Зунд помог ей подняться и осторожно усадил обратно за стол. «Ну что вы, милая Алида, не бойтесь. Вы же гостили у меня, и я не причинил вам абсолютно никакого вреда. Может, потанцуем?» Алида помнила четыре правила из книги сказок. «Не ешь». Не смотри в глаза, не называй имени, не танцуй. Она отрицательно помотала головой. Надо скорее брать Ричмальда и бежать. Почему он так долго? Я смотрю, моя жена увлекла твоего друга, сказал Вольфзунд. Надо ему быть осторожнее, а то я и приревновать могу. Алида снова едва не вскрикнула от страха. Ричмольд танцует с перинерой и чему-то она подумала, что лучше бы им быть избитыми вольными хранителями. «Кушайте, моя хорошая», — елейным голосом произнес Вольфзунд, — «вы ужинали или завтракали у меня, помните? Так что вам нечего терять, на голодный желудок вы явно плохо соображаете». Алида поколебалась еще немного, а потом подвинула к себе тарелку с картошкой и жадно набросилась на еду. Ричмальд, уже сняв маску, подсел к ним. Его лицо раскраснелось от танцев и жары, и он выглядел счастливым до тех пор, пока не взглянул на соседа Лиды по столику. Гримаса ужаса расползлась по веснущитому лицу, и он подскочил, сжимая кулаки. — Снова вы? Вы специально нас выслеживаете? Зачем? — Мы не отдадим вам ничего! — крикнул он. Воль смеялся, легонько взмахнул кистью руки, и на столе появилась еще одна тарелка, на этот раз с сочным говяжьим стейком и гарниром из запеченной лапши. Я уже объяснил твоей подружке, что ничего с вами не сделаю, молодой человек. Ты только что отплясывал с моей драгоценной супругой, так почему бы не отужинать со мной? Тем более для нас троих это уже почти стало милой традицией. Ричмульт нахмурился но присел на стул, вызывающий скрестив руки поверх мантии, выданной кемарой. « Отлично играют мои музыканты, не находите? — спросил Вольфзунд, постукивая пальцами по столешнице в такт новому неистовому мотиву. Алида чуть не поперхнулась ежевичным вином. Ваши музыканты? Так это... Да, это мое заведение, — подтвердил Альют. Оно спало вместе с нами, долгие пятьсот лет. Но, как видите, ничуть не пострадала. Я счастлив снова устроить здесь маленький бал маскарад для старых знакомых. Лида присмотрелась к посетителям кабака. Все они явно наряжались специально для этого вечера. Глаза сверкали сквозь прорези в масках, как-то особенно ярко, то ли от выпивки, то ли... «Здесь все альюды?» — с трепетом спросила она. «Здесь те...» кто рад приятно провести время, — пожал плечами демон. — Называй их как хочешь, милашечка. Алиду передернула от этих его словечек и пронзительного, видящего ее насквозь взгляда. Она уткнулась в свою тарелку, с удовольствием отметив, что готовят здесь превосходно. От духоты или терпкого вина в голове у Алиды шумело, но почему-то ей был приятен этот шум, успокаивающий и убаюкивающий, как посапывание мурмяуза или шелест листвы на рассветном ветру. Удивительно, но она не чувствовала напряжения, сидя рядом с воль Не было и страха. Может, он заколдовал вино? «Мы можем задать вам вопросы?» — осведомился Ричмольд. «Невероятно любопытная молодежь пошла». — Что ж, это похвально, — пожал плечами Альют. — Давай, астроном, попробуй вытянуть из меня все, что пожелаешь. — Вы правда устроите конец света? — выпалила Алида, прежде чем Ричмольд набрал воздух, чтобы спросить то, что хотел. Вольф Зунта запрокинул голову и рассмеялся. Алида смутилась, но, по ее мнению, этот вопрос был едва ли не самым важным. «Ну уж нет. Я планирую еще пожить в этом мире. И уничтожать его у меня нет ни желания, ни возможностей», — сказала Льют, вытирая пальцем слезы, выступившие на глазах от хохота. «Это вам в магистрате такое сказали?» «Что тогда вы сделаете, заполучив манускрипт?» — сурово спросил Ричмольд. «Спрячу его хорошенько», — пожал плечами Вольф Зунд. «Подальше от людишек» и стану, как прежде, жить-колдовать да добра хм, наживать. — Вы будете красть души невинных людей? — выдохнула Алида. Демон посмотрел на нее неожиданно серьезно и внимательно, без издевок и насмешек, задумчиво обвел длинным пальцем край бокала, на дне которого еще плескалось немного вина. От взунда отдохнула можжевеловым духом, горьким и пряным, будоражащим какие-то мрачные, неведомые о Лиде ощущения. «Милая, неравнодушная Лида, ты должна понять одну вещь. Когда ты ее поймешь, то многое в мире станет для тебя яснее», — вкратчиво произнес он. «Ты знаешь лишь одну сторону истины, но она далеко не единственная. Представь себе такую ситуацию. Да что представлять, приведу в пример тебя саму». Ты, девушка, честно скажу, не богатая. Своей бабушкой приключилась досадная неприятность. Она превратилась в сову. Допустим, это и не самое страшное, во что может превратиться беззащитный простолюдин, но, соглашусь, лучше оставаться в собственном теле. Кому ты обратишься за помощью? Полагаю, кому-то могущественному и сведущему в магии. Например, ко мне. Но что ты дашь мне взамен? Золото. У тебя его нет, равно как и других ценностей. Но есть кое-что дороже всех богатств, сверкающее ярче, чем самое чистое золото. Маленькая птичка, что трепещет в твоей груди, отзывается на каждый стук юного сердечка. Твоя душа, Алида. Точнее, всего лишь ее часть — Вольфзунд потянулся рукой через стол и прикоснулся пальцем к груди Алиды, чуть ниже яремной впадины. Она сглотнула, чувствуя, как кожа под двумя платьями покрывается мурашками. Но зачем они вам, эти души? – прошептала она. О, Алида, тебя потянуло на личные вопросы, отмахнулся Вольфзунд. Просто запомни, что у каждого есть что-то за что он готов продать душу. И то, что я беру плату за свои услуги, вовсе не является злом. Зла вообще не существует, равно как не существует и добра. Мир многомерен, многолик. Он переливается разными цветами в зависимости от того, под каким углом посмотреть. Прям как стекляшки на твоей симпатичной маске. Подумай о моих словах на досуге. Алиде сделалась сделалось жутко. Душа для демона — все равно, что разменная монета. То, что трепещет в груди и дарит ей чувство, волнение, всю радость жизни, может быть отдана, как мешок муки, в обмен на услугу. Но в чем-то Альют был прав. Весь вопрос в том, какая будет услуга — Вольф Зунд повернул голову в сторону, с легкой улыбкой любуясь посетителями кабака. По его расслабленному виду ни за что нельзя было догадаться, что он только что говорил о жутких сделках. Аппетит у Алиды пропал, и она отодвинула тарелку с остатками картофеля. Усталость снова навалилась на нее. Дикая музыка начала раздражать. и ноги мерзли на каменном полу. А спина, наоборот, покрылась испаренной под толстым платьем. Ричмальд тоже оставил тарелку и разглядывал свои ногти, погрузившись в мысли, ведомые только ему самому. «Пойдем домой, Рич», — устало вздохнула Алида. «Приятного вечера, господин Вольфзунд», — немного помешков добавила она. «Ну что вы, друзья, неужели вы думаете, что я выгоню вас просто так на улицу посреди ночи? Вы ведь опасаетесь шайки юных хулиганов». Гордо именуемых себя вольными хранителями. Я прав? встрепенулся Вольтзунд. Правы, подтвердила Алида, уже не удивляясь, как он узнал об их злоключениях. Тогда позвольте мне подвести вас. Демон схватил со стола свою длинноносую маску и двинулся по направлению к двери, которую Алида раньше почему-то не замечала. Они с Ричмольдом переглянулись, но одеваться было некуда и приятели поплелись за демоном. Воздух на улице был свежим, прохладным, напоенным ночными ароматами города, и Алида обрадовалась очутиться под открытым небом после душного кабака. Дверь заведения вывела на незнакомую городскую улицу, которая сейчас была безлюдна, если не считать подвыпившего мужчину, который обнимался со столбом. В свете фонаря кружили какие-то бесцветные мотыльки, глухо ударяясь, тельцами остекло. На дороге стояла уже знакомая друзьям карета, запряженная вороными лошадьми. Алида не на шутку испугалась. Вдруг демон снова увезет их в замок и заставит отдать страницы манускрипта, угрожая спустить их с каменной лестницы. «Не переживай, милашка», — улыбнулся Вольф Зунд, почувствовав ее страх. «Клянусь своим именем, я просто отвезу вас к твоему папочке». Кстати, на вашем месте я бы не сводил с него глаз. — О чем вы? — спросила Алида, все-таки влезая в карету. — Сама узнаешь, — отмахнулся Альют, и, когда Ричмальд сел напротив Алиды, захлопнул каретную дверцу и запрыгнул на козлы. На этот раз кони пошли шагом по дороге, не поднимаясь в воздух. Но городской пейзаж за окном проносился так быстро, что огни фонарей сливались в одну размазанную световую полосу. «Снова его черная магия!» — подумала Лида и прислонилась головой к стенке. Спустя несколько минут карета остановилась, и она узнала отцовский домик. Внизу горел свет. Наверное, отец с женой дожидались их. «Приятных снов!» — произнес Вольф Зунд, помогая Лиде спуститься на землю. Все-таки я надеюсь, что мы с вами придем к соглашению. Заходите на бокал вина, милая, в любое время. Отец и Милли, правда, сидели на кухне, не ложась спать, и вскочили из-за стола, а едва Алида и Ричмольд вошли в дом. — Всевышний, где ты была? И почему на вас такая странная одежда? — воскликнул отец. — Все в порядке, пап, — выдавив измученную улыбку, — сказала Алида. Мы были в городе и, если честно, очень устали. Не волнуйся, мы не связаны с бандитскими шайками, пиратами или чем-то таким. Просто едва удрали от хранителей других страниц и поужинали с верховным демоном, — подумала она. А потом выпили с ним немного вина, такого черного и терпкого, как колдовская летняя ночь. Да и от самого демона пахло чем-то горьким, притягательным. Не нужно было пить вино, папочка, я и сама это поняла. Ей многое хотелось обсудить с Ричмольдом, но усталые ноги и гудящая голова молили об отдыхе. Алида скинула бархатное платье, решив завтра вернуть его к Кемаре, вымылась в тесной душевой комнате и, обнявшись с Мурмяузом, устроилась на кровати. Кот уткнулся носом в плечо хозяйки и довольно замурчал. Ричмольд возился за стенкой и чем-то гремел, наверное, проверял сохранность своих телескопов. Из этой комнаты тоже виднелся кусочек звездного неба, но Алида не стала выслеживать ведьм верхом на помеле. Честно говоря, от всего этого непонятного волшебства она уже порядком устала. Все же некоторым вещам лучше оставаться в сказках, и никогда не происходить в реальности. Глава девятая, в которой предать может самый близкий. Золотистое летнее утро врывалось в окна, стучалось в стекло, щебетало сотнями птичьих голосов, заливало все вокруг теплом и светом. Сквозь сомкнутые веки Алиды просачивали солнечные лучи, ласковые, нежно-персиковые. Она улыбнулась сквозь сон, Сейчас бабушка позовет ее к завтраку, она выпьет на крыльце чашку горячего какао с шапочкой взбитых сливок, вдохнет полной грудью свежий летний воздух, а потом они с мурмялзом пойдут угощать птичек семечками. Алида с наслаждением потянулась в постели, разлепила веки и с разочарованием поняла, что ничего этого не будет. Комната была знакомой, но не той, в которой она привыкла просыпаться». Алиде даже стало немножко обидно, что теперь по утрам ей приходится думать о куда более серьезных и неприятных вещах, чем общение со стаей синиц в заросшем бабушкином саду. Алида умылась, выудила из сумки изрядно помявшееся платье в цветочек и облачилась в него, подумав мимоходом, что неплохо бы попросить у Милли утюг. Дверь в спальню была приоткрыта, и Алида догадалась, что это Мурмяус выходил ночью на кухню, полакать воды. Она набросила сумку на плечо. Почему-то ей показалось, что лучше не оставлять вещи без присмотра, особенно сейчас, когда творится не что с этими страницами. Алида заплела волосы в косы и без стука ворвалась в комнату, где ночевал Ричмольд. «Ты все валяешься», — возмутилась она, когда увидела, что друг до сих пор лежит в кровати. Ричмольд испуганно натянул одеяло до самого подбородка — сурово поглядывая на Алиду. «Сама, небось, только вскочила», — пробубнил он. «У тебя что-то срочное?» «Конечно, срочное», — возмутилась Алида такому глупому вопросу. «Вот скажи честно, ты хочешь, чтобы магистрат опять заточил вольт Сунда и остальных в небытие? Не кажется тебе это чем-то эгоистичным?» Мы не встречали других альюдов и понятия не имеем, чем они могут быть опасны. Мы всю жизнь жили без них, наши наставники жили без них. Так почему бы и дальше не жить без них?» — ответил Ричмольд. «Мне показалось, что магистрат ведет себя агрессивно. Они хотят устранить конкурентов, правда? альюды, насколько я поняла, просто хотят спокойной жизни». «Тебя заколдовал этот демон», — вздохнул Ричмольд. Ты планируешь ослушаться наставников, не так ли? Ясно же сказано. Несите страницы главе магистрата. Не верь в Вольфзунду, от него всего можно ожидать. Он мне не нравится. — Потому что сам факт его существования бьет по твоей самооценке, — фыркнула Алида. — Признаю уже, что ошибался. «Ну, допустим, есть какие-то стороны жизни, еще не изученные наукой», — неохотно согласился Ричмольд. «Но нельзя безоговорочно доверяться неизведанному. Я понимаю, Лида, ты должна быть в восторге от оживших героев из твоей книжки, но включи здравый смысл». А Лида действительно была в восторге, только признаваться в этом было страшно даже себе самой. А еще ее смущало, что магистрат, судя по всему жаждет без малого уничтожить Альюдов. Конечно, вольфзунты и его прислужники могут быть опасны для всех. Но что, если они действительно не желают зла простым людям? Что плохого в том, что в их мире будут жить ведьмы, колдуны и Альюды? Она сможет встретиться с Симонисой и узнать кучу интереснейших вещей, стать великой травницей. О Лиде было сложно разобраться в противоречивых чувствах, но она не хотела отдавать страницу магистрату до тех пор, пока точно не уверится, что так будет лучше для всех. Дверь в комнату Ричмольда открылась, и вошел отец. Он был бледен, глаза как-то рассеянно смотрели на них. «Доброе утро, молодые люди! Не помешал?» «Привет, папа!» — улыбнулась Алида. «Как спалось?» «Выйди на минуточку, Алидушка!» — сказал он. Алида вышла в коридор и доски пола под ее ногами заскрипели. Отец протянул ей позвакивающий мешочек из плотной ткани, и Алида догадалась, что там лежат монеты. — Возьми, пожалуйста, доченька, — сказал он. — Это меньшее, что я могу для тебя сделать. — Спасибо, папочка, — улыбнулась она. — Но как же вы? Тебе тоже нужны деньги. У скоро родится ребенок. «Ой, не переживай, Алида», — отмахнулся отец, почему-то не глядя ей в глаза, — «нам с Милли хватит. Вот, возьми еще». Следом за мешочком отец протянул дочке связку отличных маковых сушек, таких золотистых и ароматных, как теплый сентябрьский полдень. «Ух ты, мои любимые!» — засмеялась Алида, принимая угощение. «Большое спасибо». Она благодарно обняла отца, а он как-то порывисто прижал ее к своей широкой груди и почему-то сказал «Прости меня, доченька». Внизу раздался тяжелый топот нескольких пар ног, и Алида насторожилась.